Глава 21 Стражам и охотникам редко доводится пересекаться на заданиях, ведь их работа, хоть и имеет некую схожесть, но обычно выполнять ее приходится по разные стороны барьера. И если охотники, уничтожив метов, без зазрения совести двигаются к следующей цели, то стражи не могут себе этого позволить, иначе вся территория возле барьера была бы завалена разлагающимися трупами. Вот и сегодня, после полного уничтожения угрозы синего уровня, стражам необходимо избавиться от нескольких десятков убитых метаморфов, а оказавшиеся здесь охотники вынуждены помогать, то есть заниматься тем, что ни один человек из команды Кроу до этого дня ни разу не делал. Стоит ли говорить о том, что каждый из них сейчас хотел бы оказаться в другом месте, хоть и за тем же барьером, но это невозможно. После занесения в базу информация об угрозе синего уровня барьер блокируется на сутки на ближайшие сотни километров, не пропуская никого на ту сторону и не выпуская из-за неё. Эта функция появилась относительно недавно, но сделать её постоянной, чтобы прекратить всякие проникновения, просто невозможно. На поддержание стены в неприступном состоянии требуется слишком много энергии. Хайден занимается возложенной на него работой на автомате. Его мысли постоянно находятся по ту сторону преграды, разделяющей его с той, чувство к которой никуда не исчезли, хотя с момента их расставания прошло уже несколько месяцев. В данную минуту волнение за благополучие девушки практически затмевает разум Мура. Но он не может просто запрыгнуть в машину и на запредельной скорости мчаться туда, где барьер пропустит его на ту сторону. Сделав это, он подвергнет Викторию еще большей опасности. Ведь если стражам и охотникам раскроется правда о том, кто такие Хайден и Тори на самом деле, ничего хорошего ни одного из них не ждет. Поэтому Мур всеми силами напрягает мозги, чтобы придумать максимально безопасный план, который не выдаст того, зачем он вообще здесь находится. В этот день не только охотникам не хочется собирать в кучу трупы метов, чтобы Смит и Артега могли посыпать их специальным химическим порошком, который за несколько часов превратит тела в ничто. Некоторые стражи, точно так же как Хайден, хотели бы отчутиться в другом месте. Но какая ирония, они не могут уйти из-за присутствия команды Кроу. Роуц надеется, что Амадор получит сигнал до того, как барьер успел закрыться. Его подопечная, которая ещё не прошла должного обучения, оказалась на территории, куда глава стражи центра Z не планировала брать её ещё минимум несколько месяцев. Тори необходима помощь, ведь без поддержки неподготовленному новичку решительно невозможно продержаться за барьером больше суток. Роуце остаётся только ждать, когда охотники их покинут, и после этого он беспрепятственно сможет отправиться на ту сторону и сделать всё, чтобы найти и вернуть девушку. К тому же, со своей стороны, он сделал всё от него зависящее в данных обстоятельствах, послал сигнал Амадору. Теперь остаётся только надеяться, что тот сумел получить его. Хейс в бесильной ярости бросает в общую кучу очередное тело, тяжело переводит дух и шагает к следующему трупу. Он настолько глубоко погружён в свои мысли, что делает всё на автомате, не замечая ничего вокруг. Несколько часов подряд Хейс прокручивает в голове произошедшее, но не видит ни одного варианта развития событий, которые могли бы сложиться по-другому. Ему навязали кураторство, и он справедливо полагает, что провалился. А Хейс ненавидит, когда что-то идёт не так, как он задумал. И то, что случилось сегодня с новой силой, выводит его из себя. Он думает и думает, но ещё больше злится от того, что ничего не может изменить. Тори была бы в большей безопасности, если бы пошла вместе с ним, а не осталась у машины. Но он не мог потащить за собой неопытного новичка. Гораздо позже он не мог стрелять в напавшего на Тори метаморфа, не рискуя при этом не попасться в девушку. Надеется на то, что в момент нападения на неё мета, барьер уже закрылся, он тоже не мог Ведь в таком случае его подопечная умерла бы на месте от силы удара. А сейчас Хейс не может рассчитывать на то, что Тори окажется настолько везучей, что попадёт к людям из ремиссии, которые возьмут на себя её защиту до тех пор, пока он не придёт, чтобы забрать её. Все эти размышления ничуть не помогают вернуть самообладание. Это произойдёт лишь в том случае, когда Хейс наконец доберётся до неё и собственными глазами убедится в том, что с девушкой всё в порядке. С чего Хейс вообще взял, что Тори может попасть в ремиссию? От Роуца, улучив подходящий момент, глава стражи сообщил ему, что отправил сигнал в ремиссию, но это всё, что он мог сделать. Никакой гарантии, что Амадор получил сообщение нет. Связь через барьер почти не проходит, и если после прорыва амадоры и его люди не успели покинуть дома и добраться до убежища, то сообщение Роуца ушло в пустоту. Несмотря на то, что Хейс уверен в отличной подготовке Тори, он понятия не имеет, как она отреагирует на смену обстановки, на максимально недружелюбную. Если бы ее оставили в одиночестве, по эту сторону барьера, как делают при итоговом экзамене при приеме в страже, Хейс уверен на все 100%. Тори без проблем справилась бы с заданием. Но там, про то, что происходит по ту сторону барьера, они и практически не разговаривали. Никто из них не знал, что эти знания понадобятся девушке так рано. Хейс сильно стискивает зубы, пытаясь прогнать мысли о том, что, возможно, Тори уже мертва. Он не раз бывал по ту сторону, но и знает, каково там на самом деле. Пусть его подопечная и вооружена, запасы патронов тоже не вечны, а надеется только на Мадора, не в его правилах. Сбросив в кучу очередной труп, Хейс поворачивается в сторону охотников. Они довольно далеко, и слышать их разговор он не может, но и без слов понятно, что атмосфера у них не самая радужная. Новичок что-то доказывает Кроу, который выглядит как обычно расслабленным. Сколько Фейс его знает, Кроу всегда такой, когда дело касается работы. В остальном же этот человек не так прост, каким хочет казаться. Новичок кажется на взводе. Он взмахом руки указывает в сторону машины, а потом говорит что-то ещё. Губы Кроу растягиваются в насмешливой улыбке. Он поднимает руку и лёгкими движениями пару раз небрежно похлопывает ладонью по щеке Хайдена. то дёргается и отстраняется. Кроу тут же принимает серьёзный вид, что-то говорит новобранцу, и тот отходит, чтобы со стервенением схватиться за ноги ближайшего мета. Словно почувствовав на себе взгляд, Кроу поворачивается и смотрит прямо в глаза Хейсу. На его лице вновь зарождается кривоватая улыбка, и Хейс слишком хорошо знает её значение. Покачав головой, он отворачивается, не желая сегодня вновь связываться с главарём охотников. Не время и не место. В данный момент он хочет поскорее закончить с трупами метов, выждать положенное время и вернуть из-за барьера Тори, при условии, что она до сих пор жива. И самое главное, наконец разобраться и покончить с тем, что Роудс и Маршалл готовили последние пару лет. Эта задача должна быть в приоритете, но Хейс в который раз за эти часы после уничтожения метов обращается мыслями к другому.